«Сколько ему теперь?» «Уже двадцать почти». Она согласилась. «Да, поздно. И кроме этого, ты больше ничего мне не скажешь, Будулай?» «Ты же сама не хочешь, чтобы я тебе лекции читал «Не хочу. Я и сама хорошо знаю все то, что мне могут сказать. Что-нибудь наподобие того, что женщина, я еще молодая и даже красивая, но вступила на опасный путь». И это меня не может привести к добру. Так, Будулай? Может быть и так. Вот это-то и скучно. Я, когда я и сама себе начинаю все это говорить, меня тоска берет. И не за этим же я к тебе сюда пришла. Как я понимаю, мы с тобой не договоримся, Будулай. Не договоримся. И это все, что ты можешь сказать. Все. А может быть, ты все-таки еще захочешь на закуску мне какую-нибудь лекцию прочесть? Так и быть, валяй, я слушаю тебя. Нет. Почему же? Ведь ты же, Будулай, умеешь так заговаривать своими жалостливыми словами доверчивых цыган, что потом они и заснуть не могут. Видишь, еще и сейчас слоняются по оврагу, как овцы без пастуха. Ты меня своими словами о потерянном и найденном сыночке сумел так разжалобить, что еще немного и потекла бы заграничная краска с моих ресниц. Голос у нее упал. — А может, и правда, буду Будулай, нам с тобой лучше будет договориться так, как ты подумал, когда я только что пришла к тебе? Я, конечно, здесь твоего Ваню совсем зря приплела, ты прости меня. Мне теперь без твоей помощи с этими овцами ни за что не справиться, будулай. И я совсем потеряла разум. Мы с тобой люди взрослые, Я уверена, что ты потом не будешь жалеть. У тебя на самом деле с тех самых пор так и не было жены. Он молчал, отблесками меркнущих на дня врага огней освещала ее. Никто не мог бы сказать, что некрасива она была с этой своей модной прической, с цыганскими глазами, на нецыганске белом лице и приподнявшейся в ожидании его ответа полной губой, из-под которой поблескивали белые зубы. Но тут память подсунула Будулаю другое лицо. Тогда тоже была ночь, озаряемая отблесками костра, и совсем другая женщина — тоже была совсем откровенна с ним, предлагая себя. Только она ничего не потребовала взамен, а просто протянула ему на ладони свое сердце. И чувство вины перед Настей с новой силой охватило Будулая, хотя он знал, что ни в чем не виноват перед ней. А эту женщину, которая сейчас сидела перед ним в ожидании его ответа, ему опять стало жаль, Как всегда, бывало жаль тех людей, особенно женщин, которые своими же ногами и затаптывали себя, свою душу. Его затянувшееся молчание не обмануло ее. — Ты только не вздумай меня жалеть. Я больше всего ненавижу, когда меня начинают жалеть. Уголек сигареты озарил ее лицо розовым светом. И если тебе буду лай, ещё никто не говорил, то значит, я должна сказать. Не цыганты, а выродок из цыган. И значит, самый опасный для них человек. Вот такие, как ты добрые, и есть самые опасные люди. Из-за своей доброты они ни себе, ни другим людям жить не дают. А я буду лай, хочу жить так, как я хочу. Для этого, Томила, ты со своих цыган проценты стрижешь. На то и глупые овцы, чтобы стригли их. Но я им тоже даю жить. А такие, как ты, не дают им жить так, как они хотят. До этого дня все цыгане в этой степи были у меня в руках. Я для них в этой местности все равно, что княгиня была, а теперь из-за тебя стала чужой. Такое не прощается, Будулай. Не надо меня томило пугать. А я-то подумала, что ты еще не забыл цыганскую жизнь. Ни цыганской, ни русской жизни отдельно не может быть. Ничего больше не ответив на его слова,